Взлала восьмая. Полотин. Переговоры на высшем уровне. Сальви, совершенный муж. Ну, дуже подумал Черепанов, какие мы стали вежливые, совершенный муж. Неплохая карьера для государственного преступника. Надо полагать, Леха с братвой уже здесь. Твои вещи, совершенный муж. Вчера у него забрали все, кроме туники и на бедренной повязки, и даже пожрать не дали. А ведь это законное право осужденного на смерть. Ого, вернули не только одежду, но и драгоценности, даже кинжал. Что же мы больше не вапали? Позволь, я помогу тебе надеть тогу. Черепанов благосклонно кивнул. Его домашний раб справился бы с этим делом намного лучше, чем преторианский опцион. Однако сам Геннадий не справился бы вовсе. Принцепс желает тебя видеть. Следуй за мной, совершенный муж. Принцепс или его мамаша, или оба вместе. Хотя какой смысл гадать? Скоро все станет ясно. И стало. Я в затруднении, Геннадий Павел, мягким, почти нежным голосом произнес повелитель Великой Римской империи. Гордиан Третий, самый младший, принимал своего наместника в Сирии в тронном зале, но без лишней помпы. Питок притарианцев, ихний кентурион из старших, как его, тимисифий, кажется. Судя по тому, что о нем говорили, нормальный мужик, в смысле злой, честолюбивый, алчный... Парочка сенаторов, смутно знакомых. Эх, не хватает секретаря. Они здесь вроде живой записной книжки. Что особенно приятно, мамаши отсутствуют, уже плюс. Молчание затягивалось. Юный принцепс явно не знал, с чего начать. Марк Антоний Гардиан Пий Гардиан Третий родился 20 января 225 года от Рождества Христова. То есть, в описываемое время ему было четырнадцать лет. Черепанов помогать ему не собирался. Здесь легион германских марваров выручил Тимесифий. Здесь это где? уточнил Геннадий. Здесь в Палатине. Айда, Леха, Айда, сукин сын! Черепанов изобразил озабоченность. Многих они убили. Пока никого. Геннадий покачал головой. «Очень хорошо. Значит, еще не все потеряно. Однако было большой ошибкой пустить их сюда, Принцепс. Они отменно служили Риму, но в душе по-прежнему остались варварами. Богатство, я имею в виду чужое богатство, сводит их с ума. Нет, не стоило их сюда пускать, ведь на Палатинском холме богатств много. А защитить их, не держи обиды за мою прямоту, префект, некому». И еще я опасаюсь. Если варвары начнут грабить палатин, римская чернь тоже не останется в стороне. Ты знаешь принцип с черни, только дай повод. Они пришли сюда не за золотом, — перебил Тимисифий. Они пришли за тобой. Верю, — Черепанов одарил префекта ледяной улыбкой. Но они уже пришли, и меня они получат, но уйдут ли? Может предложить им тебя не совсем целиком, например только голову? Кажется, префект начал сердиться. Это бы меня очень огорчило, покачал головой Черепанов. То есть мне наплевать, что после такого предложения ты и Тимесифи будешь умирать очень долго и мучительно. Но за что же обрекать на гибель всех остальных обитателей Палатина? Может лучше предложить им твою голову? Допустим, принципс оповестит всех, что имел место заговор против императора, и ты его глава. Чтобы я не раскрыл этот заговор, ты самовольно арестовал меня, но я, Черепанов, в очередной раз одарил префекта ледяной улыбкой. Все-таки сумел предупредить императора, и теперь все хорошо. Злодей наказан, добродетель достойно награждена. О какой сумме идет речь? Деловито поинтересовался один из сенаторов. Надо полагать, не слишком любивший префекта притория. Тимисифей обернулся стремительно, набрал воздуха в грудь, но высказаться не успел. Довольно! тонким голосом выкрикнул градиан. Выйдите все немедленно. Все, кроме Геннадия Павла. Присутствующие подчинились с явной неохотой, особенно Тимисифей. Но наконец убрался и он. Ты можешь сесть. Гордиан Третий кивнул на небольшую скамеечку напротив трона. — Я в долгу перед тобой, Геннадий Павел, — буркнул юный император, когда Черепанов воспользовался разрешением. — Ты спас мне жизнь, к тому же ты мой родственник. Что я могу сделать для тебя? — Для начала научиться правильно выбирать себе советников, — вполне серьезно произнес Геннадий. Тимисифий — Тимисифий верный человек. — Тимисифий. Я говорю не о нем, я говорю о твоей матери, Принцепс. Женское правление уже принесло много несчастья Риму. Вспомни хотя бы Мамею, мать Александра Севера. Если бы Александр не слушал ее советов, то не исключено до сих пор оставался бы Принцепсом. Та политика, которую она пытается проводить в отношении Сирии, может стоить Риму больших потерь. И уже стоило бы, если бы я подчинялся тем приказам, которые получал из Рима. Ардашир — опаснейший враг, и у него есть союзники, тот же Септимий Аденат. Поверь, все, что я делал, на благо империи. — Но ты не платил налогов, так мне сказали, — возразил Гордиан Третий. И еще, говорят, ты задержал суда с египетским зерном. — Море не мое, — отмахнулся Черепанов. — Я не командую флотом и не борюсь с пиратами. Кстати, недавно я выделил крупную сумму из казны провинции на поддержание флота. Так что думаю, с пиратами удастся покончить. Но море не моя стихия. Черепанов произнес эти слова с глубокой убежденностью. Еще бы после недавнего плавания, которое едва их всех не до канала. Я принцип своюю на земле, а война требует средств. Я охотно отдал бы все собранное налого Риму, если бы Рим прислал легионы. Но Риму стами твоей матери отдал мою провинцию на расправу персам. Я не мог этого допустить. Однако персы были разбиты тобой, а денег ты все равно не присылал, хотя прислал кое-что другое. Я видел голову с отрапа. Знаешь, были такие, кто говорил, не было никакой битвы, наместник Геннадий все выдумал. Но эта голова, она была очень убедительно. Хорошая работа. Рад, что тебе понравилось, Принцепс. Но хочу, чтобы ты знал. Я не разгромил персов, а лишь пресек вторжение одной из армий Ардашира. Как можно победить могучее царство, имея в распоряжении всего лишь одну провинцию и несколько не полностью укомплектованных легионов? Это вторжение было лишь пробным шагом. Будь оно успешным, персы уже стояли бы под стенами Антиохии. И будут стоять, если ты не пошлешь туда настоящего полководца. Вот хотя бы этого Тимесифия. Он показался мне решительным человеком, но не позволяй своей матери править вместо тебя. Она моя мать, напомнил юный император, а Карнелия твоя сестра, в свою очередь напомнил Черепанов. И моя жена, и я не позволю никому, даже твоей матери причинить ей зло. Один раз меня обманули, больше этого не повторится, никогда. Однако твоя мать всего лишь мстительная женщина, но ты, принцесс, мне трудно поверить, что ты мог так обойтись с нами. Черепанов говорил искренне. Юный император не производил впечатления коварной гадины, хотя бы в силу своей молодости. Моя мать сказала, если я умру, августом станешь ты, ведь ты женат на моей сестре, а она дочь и внучка императоров. Меня уговаривали казнить тебя немедленно, однако я решил сначала поговорить с тобой. Что ты ответишь? Вот сучка, подумал Черепанов. Убили бы меня, Леха бы тут всем матку вывернул. На что она надеялась? На свою паркетную гвардию? Что ж, принципс. Я отвечу. Геннадий Вупор поглядел на императора. Убить тебя я мог бы хоть сейчас. Молодец, даже не дрогнул. Только еще выше задрал подбородок. Но убить императора и быть мужем его сестры еще недостаточно, чтобы самому занять его место и удержать его. Твоя мать права. Я мог бы это сделать. У меня для этого есть все: сила здесь и сейчас, и несколько преданных мне легионов, и друзья в других легионах, и деньги твоей семьи, которые после твоей смерти, разумеется, достанутся моей жене. Более того, принципс, у меня будет даже то, чего не было у Максимина Фракийца, а именно расположение Сената. По мере того, как Геннадий разворачивал перед венценосным пареньком программу своей политической экспансии, лицо у юного императора становилось все бледнее и бледнее, но держался он неплохо. «Когда-то я договорился с Бальбином и Пупиеном, — продолжал Черепанов, — и, поверь, — Если бы я был тогда в Риме со своим легионом, вы по-прежнему правили бы втроем. Правда, мысленно добавил Черепанов, я тогда ей предположить не мог, что Максимин так облажается под аквилией. Это они правили бы, напомнил император нынешний, а я бы так и остался Цезарем. Думаешь, они правили бы империей лучше, чем я? Титул Цезаря дается наследнику действующего принципа императора. Кажется, он обиделся. «Думаю, да. Ты решил меня казнить за то, что я разбил врагов империи. Моя мать, ты, принцепс, невежливо перебил Геннадий. Чужие ошибки — это твои ошибки, и за все ошибки платит твоя держава. И если цена оказывается достаточно велика, в империи появляется новый император». «Тогда почему я все еще жив?» — произнес Гордиан Третий достаточно твердым голосом. Потому что я не хочу быть принципсом, отчеканил Черепанов. Мне было довольно Сирии. Хочешь, чтобы я утвердил тебя наместником еще на один срок? Нет. Хрен его знает, какова там сейчас микробиологическая ситуация. Возвращаться туда, где гуляет чума, нет уж, извините, лучше уж под вражеские стрелы. Их хоть щитом отбить можно. Так чего же ты хочешь, друг мой и родственник? Вот это правильный ход, молодец, юноша. Не исключено, что со временем из него выйдет неплохой повелитель империи. Я хочу уйти. Все, слово сказано, обратной дороги нет. Уйти? Куда, малыш не понял? Уйти далеко, за границу империи, за Донубий, а еще лучше в Скифию. Многие легионеры первого германского рода оттуда. Если они уйдут со мной, то мы сможем создать за пределами империи кусочек пакс Романа, римского мира. Ты говоришь о тех воинах, что стоят сейчас под моими окнами? Да. Ты можешь им приказывать? Легат Алексеем мой друг, и он не только легат, но и их рикс. Да, я могу им приказывать. Во всяком случае, на это надеюсь. Ты скажешь и они уйдут, уйдут и все? Да, если я пообещаю, что им не будут мстить и что они смогут вернуться домой в Скифию. А для этого мне нужен твой приказ. А о передислокации легиона? Что будет, если я скажу нет? – спросил Гардиан. Я буду очень, очень огорчён, совершенно искренне произнёс Черепанов, и очень многие умрут. Ты тоже. И палатин будет разграблен, и у Рима будет новый принципс. Ты? Я же сказал, что не хочу быть правителем империи, — с раздражением произнес Черепанов. А верно ли это? Действительно ли он не хочет? Черепанов всегда считал себя честолюбивым человеком и всегда стремился к высшей из возможных целей, как в космос. Здесь же космосом был трон. на котором сидел мальчишка, которому Геннадий мог бы свернуть шею голыми руками. Но нет, мальчишка доверился ему по глупости или потому, что раскусил Геннадия. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что ж, Черепанов не тронет юного императора, но это может сделать кто-то другой. Я не стану принципсом сам, сказал Геннадий. Но если мы не договоримся, наверняка найдется кто-нибудь подходящий, хорошего рода и не слишком храбрый. Твой трон – это такое место, на которое всегда будет большой выбор претендентов. Если ты и твои люди покинут Рим, то куда вы пойдете? – спросил Гардиан. В Томы. Оттуда морем в Херсонес. Херсонес слишком мал для целого легиона. Большая часть легиона пойдет дальше. Но те, кто захочет остаться, останутся. Я могу дать тебе предписание следовать в Ферсонес, заявил Гардиан для укрепления римского гарнизона. Мой предшественник Александр Север восстановил тамошнюю крепость. Надеюсь, ты ее укрепишь, а не разрушишь. Обещаю. Римский мир на земле варваров. Гардиан обдумывал эту мысль, и она ему понравилась. Это может укрепить Рим. но может и ослабить. Ты поручишься, что воины, осадившие своего императора в его собственном дворце, станут драться с его врагами, а не вернуться в империю, чтобы грабить? Нет, покачал головой Черепанов. Я не поручаюсь, но я очень постараюсь. Этого достаточно, сказал Гардиан. Я дам тебе предписание, а к назначению я прибавлю деньги, ваши жалованья за полгода. Это намного меньше, чем вы могли бы взять в моем дворце, но имперская казна пуста. Я отдам вам мои личные деньги. Карнелия уедет с тобой? Да, кивнул Черепанов. Хочешь с ней попрощаться? И тут гвардиян снова его удивил. Хочу выкупить ее часть наследства. Все четыре виллы, дом в Риме, дом в Капуе и рудники в Африке, те, что оставил ей дед. Я ничего не забыл. Черепанов пожал плечами. Я не видел завещания. — Ты настолько бескорыстен! — в голосе Гордиана мелькнуло подозрение. — Я женился бы на твоей сестре, даже не будь у нее и асса. Даже будь на ней сотня талантов долга. — Ты так богат, что смог бы заплатить сотню талантов золотом, — искренне удивился император. Римский талант около тридцати килограммов. — Вряд ли. Но я мог бы существенно сократить количество кредиторов. Геннадий усмехнулся. Бывают случаи и принцип, когда люди добровольно отказываются от долговых претензий. Главное правильно объяснить, что будет, если они не откажутся. Но за щедрое предложение благодарю, хотя не знаю, согласится ли твоя мать на подобный подарок. Это не подарок, возразил Гордиан. Я не собираюсь переплачивать. Напротив, я заплачу ниже рыночной цены, но ты ведь согласишься, верно? Соглашусь, кивнул Геннадий. Я не собираюсь задерживаться время сверх необходимого. Моя мать тоже согласится. Сегодня она очень покладиста. Твои друзья там снаружи выглядят、э, очень убедительно. Так и есть, не без гордости согласился Черепанов. Не думаю, что в империи есть конница, которая была бы сильнее моей. Постарайся донести это своей матери, когда она пустит по моим следам имперские легионы. Ты знаешь, что она так поступит, и ты спокоен? Юный император был изумлен. Она уже год правит твоим именем. Она назначает легатов, чье единственное достоинство верность ей. На месте врагов Рима я бы платил ей жалование. Если эти кукольные командиры рискнут напасть, тем хуже для них. Кроме того. И у меня есть друзья. Насколько мне известно, Муллий Менофил все еще наместник в Нижней Мезии. Когда-то у нас были неплохие отношения. Увидишь его, передай, что принцип вспомнит о его заслугах перед империей, особенно о его участии в уничтожении фракийца. За это можешь его не благодарить, — Черепанов усмехнулся. У Максимина фракийца с Менофилом были давние счеты. Мне кажется или я слышу шум? Может, тебе стоит выйти и поговорить со своими людьми? С явным беспокойством предложил градиан. И немедленно. Все главное сказано. К тому же Геннадий изрядно проголодался. Вчера его не удосужились накормить, а юный император, видимо, был не в курсе, что Геннадий оставили без завтрака. Градиан будто прочитал мысли Черепанова. Полагаю, твои воины еще какое-то время останутся на территории палатина, — сказал он. Нехорошо, если император, которому они до сих пор верно служили, оставит их голодными. Скажи, что их накормят, всех, по обе стороны от стен палатина. Был бы рад разделить с тобой трапезу, как когда-то в доме отца. Но, думаю, лучше мне позавтракать с матерью. Она женщина, и ее следует успокоить. — Вне всякого сомнения, — согласился Черепанов. Катафрактарии встретили появление Геннадия громовым ревом. Коршунов спешился. Друзья обнялись. — Спасибо, Леха. — выручил. — Ну, так что дальше, командир? — Дальше все путем. Черепанов повысил голос, чтобы его слышали катафрактарии. — Император на нас не в обиде. В знак дружбы дарует всем полугодовое жалование. И обещает... Императорский завтрак. Значит, мы не будем грабить дворец. Разочарованно проговорил Ахвизра, ватнул копьем в газон и мощно грохнув доспехами спрыгнул с коня. Затем с удовольствием стащил с головы шлем. Значит, не будем грабить. Зачем тебе столько золота, воин? Поинтересовался Черепанов. Чтобы от его тяжести проломилась днище корабля, на котором ты поплывешь через Спонтинское море. Пантийское море, воскликнул Ахвизра. Так мы что, возвращаемся домой? Генях! взревел Ахвизра и бросился душить Черепанова. То есть не душить, конечно, а обнимать. Но лишь недюжинная сила уберегла Геннадия от удушья. Годы, видя такой позитив, тоже начали спешиваться и подбираться поближе, рассчитывая выяснить подробности. Однако время расслабухи еще не наступило. Отсадика велел Коршунову оказавшемуся рядом гадарику и, вернувшись в седло, зарычал громовым голосом: "Наконь все! Кинтурионы, кто дал команду спешиться? Дисциплина высторжествовала. Минута и строй был восстановлен. Распоряжайся, командир", сказал Алексей Черепанову. И Черепанов распорядился, то есть велел Ахвизри. Определить, кто и в каком порядке будет кушать и отдыхать, а сам в сопровождении полукинтури спецназовцев отправился извещать об бескровной победе остальных легионеров германского.